а родители ребёнка утверждали, что мальчик мочится правильно с четырёх лет. Трент осудили, он получил два года плюс один, отсидел год и три месяца в Уэйсайде. Боск задумался, всё ещё держа руку на телефоне. Отсюда далеко до того, чтобы забить бейсбольный битый ребёнка насмерть. Да, Гарри, твоё чутьё начинает мне нравиться всё больше и больше. Мне, к сожалению, нет. Он снял трубку и позвонил в контору Эдварда Мортона. Его переключили на сотовый телефон адвоката. Тот ехал обедать. «Слушаю. Это детектив Босх. боск да-да, я хочу знать, где он. Кто? Бросьте эту игру, детектив. Я уже обзвонил все тюрьмы. Требую возможности поговорить со своим клиентом немедленно. Полагаю, речь идет о Никольсе Тренте. Вы звонили ему на работу? И домой, и на работу. Никакого ответа. По Пейджеру тоже». «Если Трент у вас, то он имеет право на адвоката, а я имею право знать. Предупреждаю, если откажетесь выполнить мое требование, то я сразу отправляюсь к судье и на телевидение. Адвокат, у нас нет вашего клиента. Я не видел его со вчерашнего вечера. Да, он позвонил мне после вашего ухода. После того, как посмотрел новости, вы смешали его с грязью. Вам нужно стыдиться своего поступка». При этом упреки лицо Боско вспыхнуло, но он смолчал. Если он лично не заслуживал его, то заслуживало управление. Сейчас ему приходилось принимать огонь на себя. Мистер Мортон, может быть, он сбежал? С какой стати сбегать невинному человеку? Не знаю, вопрос не ко мне. Внезапно Бусха поразила жуткая мысль. Он встал, прижимая трубку к уху. «Мистер Мортон, где вы сейчас?» «На бульваре Сансет. Еду в западную сторону. Развернитесь и возвращайтесь. Встретимся у дома Трента». У меня обед, я не собираюсь. Встретимся у дома Трента, я выезжаю немедленно. босс положил трубку и сказал Эдгару, что нужно ехать. Он все объяснит по дороге. Глава восемнадцатая На улице перед домом Трента стояла небольшая группа телерепортеров. босс припарковался позади фургона второго канала, и они с Эдгаром вышли. Как и выглядит Эдвард Мортон, босс не знал, но не видел в этой группе никого похожего на адвоката. За более чем четверть века службы в полиции у него выработалось безошибочное чутье, позволяющее распознавать адвокатов и репортеров. Пока репортеры не могли их слышать, босс сказал Эдгару через крышу машины, «Если понадобится войти, войдем заднюю дверь». «Без этих зрителей, ясно». Они направились к подъездной аллее, и к ним тут же бросились съемочные группы, навели на них телекамеры и стали засыпать вопросами, остающимися без ответа босс обратил внимание, что Джуди Сертейн среди репортеров нет. «Вы приехали арестовать Трента? Можете рассказать о мальчике из Нового Орлеана? Что там с пресс-конференцией? Пресс-служба ничего о ней не знает. Является Трент подозреваемым или нет?» босс прошел через толпу и, оказавшись на подъездной аллее, внезапно повернулся лицом к репортерам. Чуть помедлил, словно собираясь с мыслями. Но на самом деле давал возможность сфокусировать телекамеры и приготовиться. Он не хотел, чтобы кто-нибудь упустил его обращение. «Никакой пресс-конференции не намечалось», — заговорил босс «Останки пока еще не опознаны. Человека, живущего в этом доме, вчера вечером расспрашивали, как и всех жителей улицы. Ведущие дело детективы ни разу не называли его подозреваемым. Информация, которую сообщил четвертому каналу человек, не имеющий отношения к расследованию, и которую передали в эфир», не проверив у тех, кто ведет расследование, была ложной и причинила вред проводимой работе. Это все. Больше я ничего не скажу. Когда у нас появятся какие-либо новые сведения, передадим их через пресс-класс.